ЧАСТЬ ВТОРАЯ ТЫСЯЧЕ ВОСЕМСОТ ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ ГОД СИКС-АН-АПЭ ГОЛОС ОТТУДА Мистер Юм смущенно поблагодарил хозяина за лесную интродукцию и заговорил просто и доверительно, будто продолжал прерванный рассказ. Это была его всегдашняя манера, сразу располагавшая к медиуму даже самую недоверчивую публику. «Знаете, мой дар сам по себе в Шотландии не такая уж редкость. Все мои предки с незапамятных времен обладали ясновидением и умели слышать голоса из другого мира. Я говорю «дар», но вернее было бы назвать эту способность проклятием. Оно висит над нашим родом, как грозовая туча. Мы притягиваем к себе несчастье. Никто из нас не живет долго... И мои дни я знаю тоже сочтены. Он закашлялся. Истощенное чехоткой лицо было покрыто бледными веснушками, словно присыпано солнечной пыльцой. Рыжие кудри обрамляли его золотистым ореолом. В газетах часто писали, что в чертах господина Юма есть что-то неземное, завораживающее, особенно он нравился дамам. Мало какое женское сердце способно устоять перед сочетанием всей европейской славы интригующей таинственностью красоты и беззащитности. В британцах особенно подкупало последнее. Он казался очень хрупким, будто некий драгоценный цветок на тонком стебле, то выгляди подломится. Справившись с приступом кашля, выступающий продолжил. Обычно этот, хорошо, опускай, дар передаётся только по женской линии, и моя мать и моя бабка и моя прабабка были банье, так в наших горах называют ясновидящих. Я скорбная аномалия. Это обнаружилось ещё в младенчестве. Однажды моя колыбель вдруг закачалась сама собой. Матушка сразу поняла, что означает этот знак и заплакала по мне как по покойнику. Мужчина банье рождается один раз в 100 лет, и это беда для семьи. Едва я подрос, родители, боясь за моих старших братьев и сестру, отдали меня на воспитание дальним родственникам, которые отплывали в Америку. Матушке было видение: что вода защитит её семью от урода. Так она меня всегда называла. Юм грустно улыбнулся. В гостиной некоторые дамы приложили к глазам платок. Но вода не спасла, а погубила её детей. Мой брат утонул в реке, моя сестра в море, а теперь вода пенится, у меня в груди тянет в тёмную пучину, новый приступ булькающего чехоточного кашля на сей раз продолжительный. Прошу вас, Даниил Ильемович, ласково сказала хозяйка Анна Васильевна, подавая стакан воды. Помимо способностей сверхъестественных, Дэниэл Юм обладал еще и поразительным талантом к языкам. В Париже он выступал на французском, в Вене на немецком, в Риме на итальянском и по-русски говорил совершенно правильно, с легким чарующим акцентом. Оно, впрочем, неудивительно. Прославленный ясновидец часто бывал в России и давно с нею сроднился. Его первая жена была русская, Когда она, сражённая злым роком, умерла молодой, Юм женился снова и опять на русской барышне, которая не побоялась подвергнуть себя смертельной опасности. Его избранница в Петербурге одни сочувствовали, другие завидовали. Впрочем, на сеансах госпожа Юм никогда не присутствовала. Это раздваивало бы внимание аудитории. Она должно было концентрироваться только на выступающем. Хозяин дома, великий князь Константин Николаевич Лукав, улыбался. Он отлично понимал тактику шутланца. Тот разогревался, подготавливал себя и публику к предстоящему действу. Его высочество слушал взволнованный рассказ про родовое проклятие не в первый раз и смотрел не столько на оратора, сколько на гостей. Их было немного, и все что называется штучные. Цянс Дэниела Юма угощение изысканное. Это ведь не какой-нибудь гастролер, выступающий за плату, а настоящий джентльмен, делающий избранному обществу любезность. Конечно, все сейчас увлекаются спиритизмом, столоверчением и оккультизмом, но такого, как Юм, в мире больше нет. Все знают, что великий медиум демонстрировал свое пугающее искусство и королеве Виктории, и французскому императору, и многим другим европейским монархам, решительно отказываясь от вознаграждения. Заполучить к себе такую этуаль удача даже для великого князя. Попыхивая попиросой, Константин Николаевич поглядывал на взволнованные женские и хмурые мужские лица, думая, что каждый пол откликается на мистическое по-своему. Женщин непонятное притягивает, мужчин настораживает. Неважно, главное никто не скучает. Но тут на глаза великому князю попался Воронцов. председатель столичного съезда мировых судей. Граф, собственно, не был в числе приглашенных, а явился по какому-то неотложному делу, умоляя выделить ему десять минут. Сейчас Евгений Николаевич сидел у стены, тоскливо морщес, и единственный из всех, кажется, совсем не слушал откровений Юма. «Бедный же он так постарел», подумал Константин Николаевич. «А ведь он моложе меня. Ему и два за пятьдесят. Волосы седые и лицо в морщинах. И этот вечно страдающий вид. Аротор теперь должен был перейти к следующей части спектакля, рассказать, как при помощи науки он развивал свой второй слух, позволяющий внимать беззвучным голосам оттуда. Это занимало примерно четверть часа. Пока публика поражается и всхлипывает, можно было поговорить с женой. Тихо поднявшись, великий князь встал и попятился в тень, чтобы пройти вдоль стены к варанцову. Евгений Николаевич, томившийся нетерпением, заметил это движение и повернул голову. Как же коко напустился, разживела бабилась, грустно подумал он, глядя на рыхлое лицо хозяина дома. На миг в памяти мелькнул тот прежний Константин, полный энергии и молодой силы, весь устремлённый в полёт в будущее. Господи, что же со всеми нами стало? Еван не любил бывать здесь в особняке на Английском проспекте. Недавно перестроенный и оборудованный всеми новшествами техники, электрическим освещением, горячей водой, ватерклозетами, этот дом теперь сделался для великого князя постоянным жилищем. Он почти всё время находился здесь, рядом со своей невенчанной супругой Кузнецовой и тремя детьми. Огромный неуютный мраморный дворец пустовал составленной женой его усочество встречался только на обязательных придворных церемониях. В Петербурге все к этому привыкли. В конце концов государь поселил фаворитку прямо в Зимнем дворце. Да и третий брат Николая Николаевича тоже жил по семейному с бывшей танцовщицей, а свою немку жену сплавил за границу. Кризис монархии происходит, когда мелкое, частное, себелюбивое берёт верх над служением и долгом. размышлял Воронцов, идя навстречу великому князю. Большой человек должен жить большим миром, а не эскопироваться в мир маленький, стремясь к личному счастью. Плата за такое дезертирство превращение орла в курицу. Здесь Евгений Николаевич себя одёрнул. Сколько, по крайней мере, счастлив в своём маленьком мире, а ты в большом мире ни черта не добился? Год за годом колотишься, как рыба об лёд, А лёд становится только толще. Стоило ли ради этого переезжать из деревни? Там было хоть и не огромное, но ясное и осмысленное дело. Теперь та жизнь представлялась потерянным раем. Ну, а про свой маленький мир эжен сейчас думать себе не позволил, чтоб не расклеиться перед важной беседой. Константин Николаевич приложил палец к губамке, внул в сторону двери, вышли в коридор. Что за срочное дело, дорогой жен? И скажите, как ваша семья? Последний вопрос был задан учтиво. Воронцов поблагодарил кевком, но ответил только на первый. Мне сказали, что завтра государь даёт обед в честь приезда принца Гессенского, и что вы будете в Зимнем. Увы, семейный reunion обещает мало приятного. Все будут как на иголках, особенно Саша. объясняться с братом оставленной жены да ещё в таких печальных обстоятельствах. Сашу с его душевной деликатностью подобных ситуаций не выносит. Тут и чувство вины, и раздражение, и неловкость перед нами. Всё намешано. Обсуждать душевную деликатность господаря и его семейные проблемы в намерения Евгения Николаевича не входило. Дождавшись первой же короткой паузы, он сказал: "Я по делу студента Никонова. которого послезавтра должны казнить. Он отказался подать прошение о милости, в неодно государь всё же может проявить великодушие и заменить приговор. Помиловать. Но этот Никонов при аресте оказал вооружённое сопротивление полиции. Однако никого не убил и не ранил. Выстрелил всего один раз и промазал. У него сильнейшая близорукость. Всё равно. Лишь далее на государственном совете сказал всякий, кто смелится хотя бы замахнуться на защитника закона, повинен смерть. А граф Толстой прибавил: собака, зарычавшая на хозяина, должна получить удар плёткой, чтоб остальная свора притихла. Угу. Я сразу понял, что министр заранее обработал саж. Общество не свора собак, стало объяснять Воронцов. Кто-то, конечно, испугается. Ну, даже многие. Но на 10 поджавших хвост найдётся один, а то и двое непугливых. И они радикализируются. Нешто вы не понимаете, что у нас происходит? Государство постоянно помогает революционерам привлекать в свои ряды самых смелых, самых неравнодушных из числа молодёжи. Оно обезвреживает тех, кто и так не представляет опасности, и источает самую гремучую часть общества студентов. Вместо одного повешенного вы получите 100 новых врагов. И мало вероятно, что все они окажутся близорокими. Он задохнулся, потому что трудно, мучительно Все время повторять одно и то же, когда не слышат, не понимают самых очевидных вещей. Взял себя в руки, заговорил спокойнее. — Ваше высочество, в свое время вы вызвали меня из деревни, сказавши, что в стране необходимы добронамеренные посредники между государством и обществом, способные вести диалог в обе стороны. Именно так я свою работу и рассматриваю. Я не противник государства. Мне больно видеть, когда оно само себя разрушает. Помоляю вас. Спасите этого юношу. Тут вопрос не только об одной человеческой жизни, хотя это очень много. Объясните государю, что он может, что он обязан выступить в качестве высшей силы. Закон законом, но милосердие выше его. И являя милосердие, монарх демонстрирует не слабость, но силу. Я знаю, что его величество человек добрый. Семейный обед, не заседание государственного совета, там не будет этого беса Толстого. Поговорите с государём. Вот петиция от нашего съезда мировых судей, вот проект указа о помиловании уже приготовленный, но пусть он подпишет прямо при вас, сразу же. Иначе Толстой опять его одурманит злобой, обещайте. Хорошо, попробую, вздохнул Константин Николаевич, беря бумаги и оглядываясь на дверь. Надеюсь, Саша будет не слишком раздражён беседой с Шуриным. — Адамка, идемте, идемте. Сейчас уже начнется, уверяю вас, вы увидите зрелище, которое поколеблет ваш материализм. — Благодарю, но мне надо бы наехать. — Есть еще одно дело, которое я нынче непременно должен исполнять. Великий князь мягко взял Воронцова за руку. — Браво, идемте. Не обижайте Анну Васильевну, вы с ней даже не поговорили. — Условимся так. Вы исполняете мою просьбу, а я вашу. Сравнил жизнь человека и эту чепуху, — раздраженно подумал Эжен. Но сказал себе, то другое дело лучше исполнить глубокой ночью, а сейчас только десятый час. Хорошо, Ваше Высочество, но вы дали слово. Вернулись в гостиную. Там уже все было готово для сеанса. Зала погрузилась в полумрак. На ослепительно белой скатерти горели две свечи, освещая поигрывающийся бликами начищенный колокольчик. Все смотрели на него, как заворожённые, не в силах отвести глаз. Лицо медиума маячило сверху расплывчатым светлым пятном. Раздался чарующий звук губной гармоники. Юм выдувал какую-то диковинную вкрадчивую мелодию. Это магический зов, слышный по ту сторону великого Занавеса. Тихо сказал он минуту спустя. Сочетание звуков, выявленное ещё в глубокой древности и многократно проверенное. Духи откликаются на него не всегда. Лишь если присутствует некто, кому необходимо передать весть или преддостережение. Сейчас мы поймём, слышат нас или нет. Смотрите на скатерть. Долгое время ничего не происходило. Лишь покачивался, но не звенел колокольчик, зажатый в руке медиума. Мерцание сияющей меди отражалось на крахмальной ткани едва заметными отцветами. Вдруг дамы заахали, а мужчины заскрипели стульями. На скатерти надулся небольшой пузырь, сдвинулся, словно в поисках некой точки. Замер. Снова раздались тягучие звуки гармоники, хотя юм на ней не играл. — Я слышу голос, — напряженно произнес шотландец. Он вдруг поднялся, нагнул голову в почтительном поклоне: "Ваше императорское величество", по гостиной пронёсся шёпот. "Кто, кто это?" "Царь Николай". Он хочет обратиться к своему сыну. Странно сдавленным голосом молвил Юм, поворачиваясь к хозяину: "Слушайте, слушайте!" Константин Николаевич заморгал под пелена. На прежних сеансах медиум всегда был с зажмуренными глазами, но сейчас веки были открыты. На великого князя смотрели совершенно белые глаза, словно два яйца. Это было жутко. Губы Юма не шевелились, но послышался сип. Вначале тихий, так что ни слова не разобрать, потом громче, отчётливей: "Счастье". Услышал Константин: "Заклинаю тебя, не ходи". Куда, батюшка, вскричал великий князь. Завтра во дворец не ходи. Чернота, и мрак. Не здесь обитать. Я. Речь стала неотметной. Я не понимаю, залепетал великий князь. Не понимаю. Обещай. Обещай, снова донеслось члена раздельные, покорись отцовской воле. Отвечайте скорей, воскликнул юм. Дух отдаляется. Да, да, обещаю, воскликнул потрясённый Константин. Он много лет увлекался спиритизмом, навидал всякого, но никогда ещё не получал грозных предостережений из иного мира и от кого Позырь на скатерть вздулся. Юм обессиленно упал на стул. Гости молчали, поражённые увиденным и услышанным. "Я что вы в самом деле не поедете?" раздался голос Воронцова. "Вы дали слово". У великого князя Стёклушки болтались на шнурке, глаза растерянно щурились на свече. "Мы же слышали. Я обещал духу отца, как я могу не повиноваться?" «Кто же еще Гамлет?» — довольно громко процедил председатель судейского съезда и в ярости вышел из салона, даже не поклонившись хозяйке, что для всегда учтивого Эжена было невообразимо. Евгения Николаевича давили бешенство и бессилие, отвратительнейшее сочетание эмоций. Приличных слов, способных выразить это душевное состояние в русском языке, не существовало, а матерных воронцов не употреблял. Грубо ругаться он имел только по-французски. — Пёд-де-мер-де-де-кон. — Барматалон, принимаю у швейцара шляпу, плащ и перчатки. Однако не забыл поблагодарить слугу. — Спасибо, голубчик. И снова уже в дверях. — Салут, конард. Накатило ужасной усталости еще одно. Чрезвычайно неприятное чувство ненависти к своим, к чудесным российским либералам. с их размашистыми речами и мелкими делами, с их народолюбием, в котором только копни одно себелюбие, со страстью распустить перья, но поджать хвост, а главный с их бессилием, бессилием, бессилием. Речь шла о спасении молодой жизни, об общественной угрозе, но стоило какому-то заезжему шарлатану напустить туману, и угас, как светоч дивный гений, увял торжественный венок. Духовный отец либерализма напугался тени. Держи морды, вроде графа Толстого, при всей их пещерности, по крайней мере, люди действуют и не прячутся за красивой фразой, горько думал Эжен. Беззукивок заявляют: "Мы хозяева, вы собачья свора, вот вам плётка", а кому её покажет, а мало вот вам веселиться. Господи, как тяжко жить в России. С теми быть невозможно, с этими тошно. об бездействовать не позволяет стыд. Воронцов метался по тёмным улицам, не помня куда и зачем идёт. Поздней прохожие недоумённо наглядывались на приличного пожилого господина с седой споньёлкой, который сам с собой жестикулировал и жарко говорил что-то в воздух. Моя жизнь прошла. А почти ничего не сделано, сказала жена, остановившись, потому что упёрся в решётку набережной. Я банкрот, никчёмник, пустоцвет. И скрипнул зубами. Теперь уже от отвращения к самому себе. Все я да я, только о собственной жизни и сокрушаюсь. Между тем на город уже спустилась ночь. Евгений Николаевич испугался, что провалит и второе дело. Тогда совсем беда, и помыслить страшно. Он огляделся, увидел, что добрел до Коломны и полубегом кинулся к садовой, оживленной даже в самое позднее время. Остановил извозчичьи и сани, велел к холерному кладбищу. Про Россию больше не думал. Была забота понасущней. За нехорошей лиговкой в совсем уж скверных трущобах, где полвека назад закопали холерных покойников, Воронцов велел Ваньке дожидаться. И оторвал половинку Митьки пятирублевого кредитного билета с изображением Дмитрия Донского. Вторую посулил дать потом. Эти уловки в своё время его научил тёрдый калач Питавранов. Следовало обогнуть церквушку, свернуть во двор кожевенных складов и найти там в дальнем углу барак. Дух от сырых кож был тошнотворный, граф зажимал нос платком. Неприметную дверь полуподвала, которая вели старые ступеньки, он обнаружил не скоро. Она казалась намертво вросшей в проём и к тому же запертой на большой ржавый замок. Однако инструкция предписывала постучать три раза, потом ещё 3 и 2. Поколебавшись, Евгений Николаевич так и сделал. С той стороны сразу раздался голос: "Всево?" Граф вздохнул с облегчением, отозвался, как было велено клиент. Дверь открылась. Висячий замок оказался бутафорией. Кто-то низкорослый, в полумраке лица было не разглядеть, пропустил посетителя в закуток с низким потолком. Запах тут был совсем другой, чем во дворе, сладкий, какой-то липкий. Из коридора покачиваясь сочился сероватый туман. "Туда ходи", подтолкнул Ижена-привратник или караульный, или то и другое. Евгений Николаевич заглянул в длинный подвал, где на лавках лежали люди, окутанные дымом. Никто не разговаривал, доносились только вздохи тихие, стоны, да что-то побулькивало, будто повсюду кипятили воду. «Это инферно! Я в аду!» — подумалось Воронцову. «Лазись туда!» — показал человек без лица на свободное место. «Спасибо, но я не за этим. Мне бы переговорить с господином Вусиним!» Он ждал вопросов, но вместо этого провожатый придвинулся ближе. Лицо у него имелось, неподвижное, скуластое, с узкими щелями глаз. «Твоя сди!» — сказал китаец, ни о чем не спросив. Евгений Николаевич отошёл к стене, надвинул на лоб шляпу и поднял воротник. Вдруг представилось, что может случиться, если кто-то из Опиоманов узнает председателя судейского съезда, человека в Петербурге известного, или ещё хуже, если вдруг нагрянет полиция. Ладно, собственная репутация, но каков выйдет подарок для Катковской газетёнки и для всей мракобесной клики? Скорее бы уж явился этот Вусинь. Но тот заставил себя подождать. А когда наконец вышел бакастый неторопливый щекастый в чёрной шапочке и широченных штанах, не поздоровался, не произнёс ни единого слова, а просто уставился на графа. Ужасно нервничая, эжен сказал: "Мне сообщил верный человек, что у вас можно купить снадобье под названием Белый мутас". Хозяин Вертеп попоживал толстой губой, осмотрел Воронцова с головы до ног, произнёс одно слово: "Кто?" Евгений Николаевич назвал имя фармацевта, по секрету сообщившего ему о подпольном заведении, и протянул деньги. "Цена мне известна, вот 50 рублей". "100", сказал Вусин. "Как что?" "Как что?" заволновался ожен, столь к у него с собою и не было. Стоп, повторил Толстяк и повернулся уйти. А, погодите. Минуто. Вынув из спортманева всё, что там было, Воронцов добавил ещё и часы, подаренные коллегами на пятидесятилетие. Они, вероятно, стоили дорого. Но это всё равно. С надобье необходимо было получить прямо сейчас, иначе предстоящая ночь будет пыткой. Забрав деньги и часы, Вучин ушёл и опять очень долго отсутствовал. вынес склянку с мутной белёсой жидкостью тлик капля сетели много дач калачун что не понял последнего слова граф китаец провёл большим пальцем себе по горлу